Двадцать Какие-то проблемы, Эрл, встревожился Декер. Сэнди Хамус. Он почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Сэнди, что случилось? Она в порядке? Я пытался поговорить с ней о маме, но не смог продвинуться ни на йоту. У Декера отлегло от сердца. «Эрл, у полицейского департамента в распоряжении очень хорошие психотерапевты. Они могут потолковать Сэнди». «Амос, мы пытались», — перебил явно впавший в отчаяние Эрл Ланкастер. «Да все без толку. Дело в том...» «В чем же? Сэнди хочет говорить с тобой». «Со мной?» Эндрюс завел двигатель, и Амос поднял голову. Уайт с любопытством смотрел на него. «Зачем ей говорить со мной?» — понизил он голос. «Потому что она говорит, что ты никогда ей не врешь». «Штука в том, Эрл, что я во Флориде по делу, и не могу сейчас вырваться». «Ничего страшного. Она просто хочет поговорить с тобой. Сможешь сейчас, она очень настаивает». Декер посмотрел на Уайт, не сводившую с него глаз. «Она хочет поговорить со мной сейчас. И что я должен ей сказать?» «Что?» — голос Эрла прервался. «Что ее маме пришлось уйти. Но она всегда будет смотреть на нее сверху, приглядывать за ней, ну, что-то в этом роде». Декер услышал шум в трубке. Ладно, Сэнди, ладно, он здесь. Амус услышал шорох, когда телефон переходил из рук в руки. Потом раздался голос Сэнди. Ты Амус Декер? Он подумал, не дать ли отбой, но потом представил маленькое, преисполненное надеждой личика Сэнди и просто не смог. Ага, Сэнди, это Амус Декер. «Я хочу к мамочке, Амос Дэкер, но никто не говорит мне, где она. Ты мне скажешь, куда она пошла? Пожалуйста!» В силу своей натуры Сэнди говорила громко, и, судя по выражению лица Уайта, она это слышала. Заметила беспомощный взгляд Деккера и поспешно отвела глаза. «Э, «Она...» — пролепетал Амос, — «твоей мамочке...» пришлось уйти из Сэнди. Нет, так говорят, но мамочка никогда-никогда не уходит, не сказав мне до свидания. Она меня любит. Ты врешь мне, а ты никогда не врешь. Она заплакала. Декер подумала о словах, которые предложил использовать Эрл. Но понял, что Сэнди увидит его насквозь, и это только все усугубит. Пусть она умственно неполноценна, но в некоторых отношениях куда прозорливее него. И это тот самый случай, потому что касается непосредственно сердца. «Сэнди, ты меня выслушаешь?» «Нет. Если скажешь, что мамочка ушла, не стану». Проговорила она сдавленным голосом. «Ты...» Деккер с трудом верил, что вот-вот скажут это, но ничего другого ему в голову не пришло, и он не хотел подвести Сэнди вслед за ее матерью. «Ты помнишь мою дочь Молли? Вы вместе играли?» Тон Сэнди тут же повеселел. «Конечно!» «Я помню Молли. Она была очень добра ко мне». «А потом, помнишь, однажды Молли ушла, правда?» П «Правда». «Я не хотел, чтобы она уходила, но ей пришлось, потому что, ну, у нее не было выбора. Она не хотела покидать меня, но кое-что ее заставило». «Мамочка сказала, что с ней что-то случилось, что кто-то сделал ей больно». «Это правда. Кто-то сделал моей доченьке больно, и ей пришлось уйти, Сэнди». Эндрю встретился взглядом с Уайт. Вид у него был расстроенный и потрясённый. Покачав головой, она прижала палец к губам. «И мамочке Молли тоже», — сказала Сэнди. Я помню. Да, и мамочки Молли тоже. Они обе ушли вместе. Кто-то их заставил. Они не хотели. Они сказали «до свидания». Сэнди, закрой глаза. Что? Зачем? Просто закрой глаза, пожалуйста. Это важно. Ладно. Они... «Закрыты?» — спросил Деккер. «Да». «Теперь подумай о своей маме. Что она делает?» «Она мне улыбается. Она всегда мне улыбается». «Это правда. Каждый раз, когда твоя мама говорила мне о тебе, она улыбалась». Потому что она любила тебя больше всего на свете, как я любил мою доченьку. При этих словах Уайт стиснул кулак и крепко прижал его к рту. Глаза ее были закрыты, но из под век сочились слезы. Ты видишь, Молли, когда закрываешь глаза? – спросила Сэнди. Да, вижу, все время. Ее мамочку вижу. Я думаю, потому-то они, и твоя мама тоже, так и не попрощались. Потому что, когда говоришь «прощай», это значит, что мы больше не увидимся. Но мы увидимся. Ты видишь ее прямо сейчас. А я закрываю глаза, и передо мной Молли и ее мама. Я вижу их прямо сейчас, и они мне улыбаются. Так что никаких прощаний. Они всегда с нами, Сэнди. Надо только закрыть глаза и сказать «привет», и они к нам придут. Они прямо здесь, с нами. Все время. — Привет, мамочка, — проговорила Сэнди. — Это я, Сэнди. «И даже если она вроде бы не отвечает Сэнди, в голове ты знаешь, что она сказала бы. Молли всегда звала меня Папань, так что прямо сейчас я слышу, как она так меня зовет. «Мамочка зовет меня Сэнди Дэнди». «Я знаю, и, наверное, она называет тебя так прямо сейчас». Я слышу ее, правда, правда, слышу. Это я, мамочка, Сэнди Дэнди. Ага, я тоже ее слышу. Я хочу показать ей новые платья, которые папочка мне купил. Уверена, она с радостью их посмотрит. Ты правда Амус Декер, да? Ага, я правда Амос Декер к добру оно или к худу. Несколько мгновений спустя в трубке раздался голос верла. Боже мой, Амос, не знаю, что ты сказал, но ее как подменили. Убежала наверх, хохача во все горло и повторяя Сэнди Дэнди снова и снова. Он помолчал. Амос, ты еще там? Я еще здесь. «Спасибо тебе большуще!» «Ага. Слушай, мне пора». Дав отбой, Деккер уставился на телефон. Эндрюс бросил на Уайт вопросительный взгляд. «Отвезите нас к нашей прокатной тачке», — сказала она. «По-моему, пора нам заселиться в отеле перекусить. А может, и выпить». Пока машина ехала, Уайт то и дело поглядывала на Деккера, а он просто продолжал смотреть на телефон».